Jacobellis против штата Огайо. Том 378. Верховный суд США, страница 184. 1964 год. Как было сказано в начале этой главы, не каждая речь подпадает под защиту первой поправки. Например, речь, которая неминуемо и немедленно ведёт к насилию, создаёт опасную ситуацию, не подпадает Также к регулируемым или даже запрещённым видам речи относятся клевета. Клевета может служить поводом для гражданского иска и непристойность. Однако определить, что такое непристойность, оказалось трудным делом даже для Верховного суда США. Самое первое определение непристойности было дано судьёй Бреннаном в 1957 году в деле Росс против США. Непристойность. Речь Главная тема, которая, учитывая современные стандарты общества, в котором проживает средний человек, взывает к низменным интересам и которая на чисто лишена какого бы то ни было компенсирующего социального значения. Это определение означало, что фильм, который в глубинке, скажем, в маленьком городке в штате Айдахо считался бы непристойным, в Нью-Йорке таковым бы не воспринимался, потому что моральные этические стандарты общества в Нью-Йорке гораздо либеральнее, чем в Айдахо. В течение нескольких лет Верховный суд игрался с определением Бреннона, то пояснял, что слово общества надо понимать в национальном масштабе, вся страна, то уточнял, что подозрительный материал должен существенно выходить за рамки обычных границ откровенности в описании или изображении. Такие изменения в определении безусловно отражали попытки Верховного суда смягчить весьма жёсткое определение данное судьёй Брэненом. В 1959 году Нико Джакобеллис выпустил на экран кинотеатр, в котором он работал менеджером, дело происходило в городе Кливленде, штат Огайо, французский фильм под названием Любовники. Героиня этого фильма бросает семью и заводит интимные отношения с архитектором. Именно эти отношения и были откровенно показаны в фильме. Любовная сцена длилась ровно 3 минуты, что якобы нарушало уголовный кодекс штата, поскольку, как утверждала прокуратура, фильм был непристойным и вредным для детей. Несмотря на то, что фильм демонстрировался без всяких проблем в других городах, Джакубеллис был арестован, осуждён и приговорён к выплате штрафа в размере 2.500 долларов. Верховный суд штата Огайо утвердил приговор суда нижестоящей инстанции. И Джакобелли сподал апелляцию в Верховный суд США. 22 июня 1964 года Верховный суд США вынес решение, в котором было сказано, что фильм "Любовники" не является непристойным. Текст решения готовил судья Поттер Стюарт. Этот судья заслуживает нескольких слов отдельно. Блестяще окончив юридический факультет Йельского университета в 1941 году, Он начал работать в одной из юридических фирм на Уолл-стрит, но проработав совсем недолго, пошёл служить в военно-морские силы США. Будучи лейтенантом на нефтяном танкере, он в качестве военного адвоката защищал военнослужащих в военно-полевых судах. Поскольку танкер, на котором служил Стюарт, какое-то время провёл в порту Касабланки, у Стюарта была возможность познакомиться с местной порнографической продукцией. которые в большом количестве приносили на борт американские моряки. Чёрт таким образом знал разницу между жёстким и мягким порно. Теперь небольшое отступление необходимо для описания работы судьи Верховного суда США. У каждого судьи есть несколько помощников. В США они называются клерки, которые готовят информационно-аналитические материалы по делу. Именно с ними судьи с предельной откровенностью обсуждают свою позицию по тому или иному делу, и именно им поручает в разговорах с помощниками других судей узнать позицию того или иного коллеги. Клерками Верховного суда США становятся лучшие выпускники юридических школ. Финансово работа в секретариате Верховного суда не самая выгодная, но престижнее работы для выпускника юридической школы нет. Многие судьи Верховного суда США начинали карьеру с сотрудниками секретариата, включая нынешнего главного судью Джона Робертса, который был помощником главного судьи Уильяма Рэнквиста. В 1979 году в свет вышла книга "Братья", написанная Бобом Удвордом и Скоттом Армстронгом. По-английски Brothers. Именно этим староанглийским словом "судьи" называли часто шутливо друг друга. Книга посвящена закулисной жизни Верховного суда в период, когда главным судьёй был Уоррен Бергер, с 1969 по 1986 год. Различные периоды функционирования Верховного суда названы по имени того или иного главного судьи, который возглавлял суд в данный период: Бергерский суд, Робертсовский суд и так далее. Интересно отметить, что журналист Боб Вудворд известен на весь мир, так как именно ему тайно сообщили о взломе штаб-квартиры Демократического национального комитета в Вашингтоне. Ведя журналистское расследование, Вудворд и его коллега Карл Бернштейн сумели связать взлом с высшими чиновниками администрации президента Никсона. Так появилось Вотергейтское дело, и Никсон перед лицом неминуемого импичмента вынужден был уйти в отставку. Вернёмся к судье Стёрту в книге Братья. Уже после смерти Стёрта Вудворд открыл, что именно этот судья был основным источником информации о том, как функционирует Верховный суд США. Разумеется, Вудворд и Армстронг душевно поговорили и с помощниками, которые также раскрыли много тайн о высшем судебном органе страны. Как раз они и поведали Вудворду, что у разных судей были свои собственные тесты на порнографию. то есть свои способы отличить порнографию от непорнографии. У судьи Стёрта тест назывался Касабланка в честь места, где он впервые ознакомился с марокканской порнопродукцией. Этот тест делит порно на жёсткое и мягкое. Потер Стёрт считал, что запрещению подлежат только жёсткие порнофильмы и заключил своё мнение о деле Джакобеллиса такими словами: Я пришёл к выводу, что согласно первой и четырнадцатой поправкам, уголовные законы в этой области должны быть ограничены только жёстким порноматериалом. Сегодня я не собираюсь углубляться в детальное описание таких материалов, возможно, мне никогда не удастся достичь разумного определения, но я знаю, что передо мной порноматериал, когда я вижу его, и фильм Любовники таким материалом не является. Эта фраза Я знаю, что передо мной порноматериал, когда я вижу его. Стало чуть ли не поговоркой в Америке. У судьи Байрона Уайта определение непристойности было не намного сложнее, чем у судьи Стёрта. Материал не является непристойным, если он не описывает или не изображает никакой эрекции, никакого полового сношения, никакой садомии. Судья Бреннан был готов считать половой акт, включая оральный, пристойным материалом. но только в том случае, если не изображена эрекция. Не надо удивляться попыткам членов Верховного суда США дать определение непристойности или насмехаться над ними. От их решений зависело, какие фильмы будут смотреть миллионы американцев. В 60-х-70-х годах XX -го века определение порнографии было таково, что Верховному суду приходилось решать, является ли тот или иной фильм непристойным. или жёстким порнографическим материалом в каждом конкретном случае. То есть каждый фильм, в котором был изображён половой акт или были показаны гениталии, чуть ли не автоматически попадал на оценку в Верховный суд США. В подвальном помещении здания суда был оборудован кинотеатр для просмотров этих фильмов судьями и их помощниками. Судья Брэнон, находясь уже в очень преклонном возрасте, был почти слепой. Он садился в первый ряд Эйёр коллерк или другой судья рассказывали ему, что происходило на экране. Время от времени Бреннан восклицал: "Великолепно". Об этом поведали Удварду сотрудники Верховного суда. Как уже было сказано, кандидаты в состав Верховного суда номинируются президентом США, после чего они должны быть утверждены сенатом. Исторически сложилось так, что президенты-республиканцы выдвигают более консервативных кандидатов, а президенты демократы более либеральных. Поскольку судьи Верховного суда США служат пожизненно, то понятно, насколько важно, кто является президентом в период, когда сразу двое или даже трое судей Верховного суда достигают преклонного возраста. Президент в течение одного срока, 4 года, может резко поменять общее направление судебных решений. заполняв вакансии судьями, отвечающими его мировоззрению. Наследие любого президента США определяется в немалой степени судьями, которых он номинировал в Верховный суд США, и чьи кандидатуры были утверждены сенатом. Отношение Верховного суда США к порнографии стало гораздо более консервативным при Ричарде Никсоне, который за период своего президентства назначил четырёх судей. главного судью Орна Бергера и судей Гари Блэкмана, Люиса Пауэла и Уильяма Рентквиста. Интересно отметить, что республиканец Блэкман в итоге стал одним из самых либеральных судей, а консерватор Пауэл присоединился к либералам, обеспечив им большинство в одном из самых знаменитых дел, которое рассматривал Верховный суд в XX веке Роу против Уэйта. 1973 год. Это дело по сути легализовало аборты в США. Тем не менее, назначение таких консерваторов, как Бергер и Рэнквист, явно сдвинуло Верховный суд вправо.